Глава шестая Обычно я сажусь записывать роман в семь утра, выпив одну из двух положенных мне чашек чая и пролистав утреннюю газету. Но сегодня я не смог это сделать, и позвольте объяснить, почему. Мерзавка Паула Макдэвидсон. Разносчик газет швырнул сегодняшний черно-белый номер к дверям, и показалось, что он приземлился с особенно громким стуком. Я поставил чайник и вышел, чтобы поднять его. Сердце остановилось, когда я увидел на первой странице свою рожу. Я еще не читал газету, только что разговаривал по телефону с Хелен. И как она заявила, я должен зачитать ее для вас вслух, чтобы вы увидели искреннюю реакцию на происходящее. Заголовок гласил, консьерж оказался мошенником. Ну, знаете ли... Консьерж оказался мошенником. Не для того последние пятьдесят с лишним лет своей жизни я посвятил Кавенгрину, чтобы местная газета обзывала меня жуликом. Конечно, это все проделки Паулы Макдэвидсон. На странице разместили и ее небольшое фото рядом со словом «журналист». «Если она журналист, то я, черт возьми, султан Тайваня». Это Паула, писательница-фантаст. Вот кто она такая. Выдумщица. Правда, хорошо, что она использовала не самое скверное мое изображение, какое мне встречалось. Фотографию взяли с сайта Кавенгрина. Должно быть, американцы еще не успели обновить его. Снимок сделан около десяти лет назад. На нем я запечатлен у входа в отель, и униформа смотрится весьма элегантно. Рядом напечатали фотографию близняшек Руби и Оксаны. Вряд ли снимки, где они позируют в бикини на пляже в Дубае, имеют отношение к расследованию убийства. Подпись под изображением гласит, что Руби и Оксана — дочери миллионера-инвестора, проживающие в особняке стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов в Челси в Лондоне. А еще в газете подсчитали, сколько стоит мой коттедж. Его не выставляли на продажу более 80 лет, так что я понятия не имею, откуда Паула Макдэвидсон взяла данные. Зачем понадобилось это упоминать? Чем ниже стоимость дома, тем больше вероятность того, что его владелец кого-нибудь убьет. Предполагается ли, что люди должны судить о характере человека, основываясь на стоимости его дома? «Я уже порядком разозлился». А ведь еще даже не прочел треклятую писанину. Не сомневаюсь, что там одна сплошная ложь. Ну что ж, приступим. Отель «Кавенгрин» — возможно, один из самых роскошных отелей в Соединенном Королевстве, но недавно здесь разразился скандал «Достойное кино». Две гости, проживавшие в Кавенгрине во время печально известного убийства, решили рассказать о произошедшем в эксклюзивном интервью «Йоркшир Сан». Вот их история. Бросьте разводить драму. Какой смысл мне тогда делиться своей версией, если вдруг, откуда ни возьмись, появляется кто ни попаде и болтает полнейшую чушь? Но, с другой стороны, надо помнить, что мое дело — открыть людям правду. Близнецы Руби и Оксана Фаринуча, дочери миллионера-инвестора Романа Фаринуча в настоящее время проживающие в Челси, Лондон. В апреле этого года девушек пригласили в отель «Кавенгрин» в Йоркширских долинах на свадьбу их подруги Оливии Никсон в качестве подружек-невесты. Во время своего пребывания в отеле они стали свидетельницами жестокого убийства. Свидетельницами? Да черта с два! Ни один человек в отеле и не заметил ничего. Я полиция и убийца, единственный, кто видел труп. Может, они разглядели мешок с телом, когда его вывозили из отеля? Но сомневаюсь. Думаю, в тот час не спал только я. Нет, не могу больше читать этот бред, не поговорив с Хелен. Ненадолго выключил диктофон. Требовалось собраться с мыслями. Хелен удалось уговорить меня продолжить работу над книгой. Иногда мне кажется, что только она на моей стороне. Когда мы впервые обсуждали «Как следует все написать?» Я сказал, что если и буду это делать, то только в том случае, если мы расскажем чистую правду, без лжи и без прикрас. И я придерживаюсь этого. Но будет трудно убедить людей в том, что мой рассказ — правда, когда существует полдесятка других версий. «Вот погодите, скоро я американец Дэйв перекинется словечком с прессой». Сегодня мы, наконец, получили этому подтверждение. Вместо книги он совместно с какой-то продюсерской компанией из Штатов планирует выпустить документальный фильм. Чувствую, все это превратится в соревнование, кто быстрее добежит. Я упомянул Хелен, что у меня было искушение промолчать и навсегда оставить произошедшее в тайне, но она убедила меня, что, не рассказав свою историю, я подведу не только себя, но и ее после всех усилий, которые она уже приложила. Она рада вновь вернуться к редакторской работе. По словам Хелен, это очень кстати, ведь она недавно рассталась с мужчиной, и ей нужно чем-то занять себя. К тому же, добавила она, поведать правду, наш долг перед погибшим. Хороший нагоняй. Прям то, что доктор прописал. Возьму себя в руки и закончу начатое. Но не сегодня. Сегодня надо отдохнуть. А что касается этого жалкого подобия журналистики, то завтра в него можно будет рыбу заворачивать. И да, Хелен, это был звук, с которым я швырнул газету, и она пролетела через всю комнату.